было отмечено беспрестанными междоусобными войнами. Альфонсо выступил на престол трехлетним ребенком и долгое время служил лишь ширмой для фактических правителей страны, враждовавших между собой родов де Кастро и де Лара. Впоследствии ему пришлось силой взять принадлежавшую ему законную власть, и он начал вести войны за расширение своих владений с королями Наварры и Леона. Союз с Леоном был закреплен браком его дочери Беренгелы с леонским королем Альфонсо IX. Следующим этапом было присоединение наварских земель на северо-востоке страны. Расширение территории королевства и укрепление его могущества было необходимым этапом для его последующей борьбы против арабов, мавров, мысль о которой его не покидала с юношеских лет» ведь подвластная ему страна лежала на самой границе с арабскими владениями. Борьба Альфонса VIII против Мавров была поначалу не слишком успешной. В 1195 году он потерпел сокрушительное поражение. Только в 1212 году, встав во главе объединенных сил испанских королевств, в битве при Лос-Навос де Толос он одержал победу над мавританским войском. Многолетняя борьба Кастильского короля была существенным моментом в движении реконкисты, а Кастилия за время его правления сделалась самым сильным из испанских королевств. Несмотря на первостепенную важность освободительной борьбы испанцев, Фейхтвангер концентрирует свое внимание на ином факторе политической жизни того времени, на священной войне христиан против неверных, на крестовых походах. События романа охватывают одно десятилетие, 80-е годы XII века, когда и состоялся Третий Крестовый Поход. Фейхтвангер выступает здесь против рыцарства как милитаристской и антигуманной идеологии. По Фехтвангеру эпоха войн за спасение гроба Господня была первым в истории массовым и откровенно захватническим движением, создавшим себе пышное и внешне благородное идеологическое обоснование. Время, породившее священные войны, овеяно романтическим флером рыцарских идеалов, войны как истинного призвания дворянина, служения прекрасной даме и так далее Эти идеалы вдохновили прекрасные образцы рыцарской литературы, но одновременно они призваны были прикрыть истинно экспансионистскую, грабительскую сущность крестовых походов. Воинственные идеологии рыцарства Фейхтвангер — противопоставляют гуманистические идеалы образованности, человеколюбия, миролюбия, расовой и религиозной терпимости. События жизни и правления Альфонса VIII, легенда о любви короля к прекрасной еврейке и произошедшие в нем перемены, дали возможность писателю воплотить эти столь дорогие ему идеалы. Королева Кастилия, прекрасная донь Елеонор, В значительной степени сам Альфонсо VIII и певец священных войн Трувер Бертран де Борн представляют по мысли лагерь воинствующего рыцарства. Им в романе противостоит и Ягуда ибн Эзера, представитель нового времени, намного опередивший его наступление. Не случайно писатель столь подробно рассказывает о хозяйственных начинаниях Иегуды. Деловитый и умный, ловкий и изворотливый, тот неустанно печется о процветании страны. Он же всеми доступными ему средствами стремится сохранить мир, сколь возможно долго. Даже смерть и Ягуды, и его дочери в конце романа — это, в сущности, последняя жертва, принесенная героем во имя мира и более гуманного миропорядка, и эта жертва, по мысли Фейхтвангера, не была напрасной. Конец книги